Если со мной справились, значит, из Афин точно медаль привезете. Там видно будет. Не держите на меня зла. Ванзаров протянул руку. Мангеем не нашел в себе сил игнорировать жест благородства. Пожав ладонь победителя, он вдруг понял, что не испытывает к нему ни вражды, ни зависти. Желаю успеха, пробурчал он, подхватил саквояж и быстро вышел, как уходит проигравший, оставляя славу поле боя и счастья победителю.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 Иванзаров чуть заметно подмигнул.